Глава первая. То, что товарищ был так взволнован, у меня удивления не вызвало. Его бегающие глаза и теребящие кончик шарфа пальцы – признак довольно взбудораженного душевного состояния. Хотя он и старался держать себя в руках, умница. Многие бывшие в подобной ситуации гораздо активнее выражали свои чувства. Не знаю, как бы я сам реагировал на угон собственной машины. Правда, мне легче. Личной машины у меня нет, значит, и угонять нечего. Но все равно, я думаю, это не очень приятное ощущение. Выходишь из дома, а на месте твоего четырехколесного друга только пятно бензина или сухой четырехугольник на асфальте. Тут с леда свихнуться можно. Сначала зажмуришься на вождение. Была же час назад, а потом взрыв эмоциональный. «Ау!» Иногда, правда, встречаются спокойные ребята — компанийские такие да ладно командир сами найдем а ты найдешь себе оставь нам не жалко мы завтра себе еще две купим чего из-за железа переживать конечно чего вам переживать вы как елки новогодние все в золоте цепочки колечки зубки все тип топ но мой сегодняшний гость не елка и действительно взволнован я бы сказал дипломатично взволнован на стенке не прыгает только глазки и пальчики «Обидно. Каждый день сигнализацию включаю. Да и домой-то случайно заехал. Бумаги по работе забрать. У вас не было такого. все как специально. Нет, я ничего не имею в виду. Сам виноват. Ведь с вечера еще приготовил. На трюмо положил, чтоб не забыть. И забыл. В пять часов спохватился. Пришлось машину гнать. Я и сигнализацию-то чего не включил. Думал, туда-обратно. И приятель позвонил мне кстати. Как знал, что домой зайду». С ним минут десять, вот и хватило. Черт, и не темно еще, и людей на улице много, и никто ничего. Так может вы и закрыть забыли и ключик в замочке оставили? Нет, ключ вот, а о двери, честно скажу, не помню. Возможно, действительно не запер в спешке, но кто ж думал по дворам побежал, поспрашивал, все без толку. Тачка застрахована? Нет, не успел. Давайте тех паспорт. «Да, не повезло, дяденьки. 93-го года выпуска, почти нулевая. Девяточка, цвет мокрый асфальт. Очень популярный цвет. Владелец — Гуракин Виктор Михайлович. Адрес — госномер, все понятно. Очередная птичка летит, глухарек с пушистым хвостиком. Кар-кар, здрасте, товарищи, не ждали?» Я вытащил бланк заявления, заполнил титульную строку и протянул потерпевшему. «Вот здесь, пожалуйста. Прошу принять меры к розыску автомашины ВАЗ-2109. Номер такой-то. Угнана это моего дома тогда-то, тогда-то. Потом число и подпись». Пока Виктор Михайлович воспроизводил текст на бумаге, я достал чистый лист, чтобы записать приметы машины. Выведя подпись и дату, он протянул мне заявление. «Скажите, найти реально?» «А сами вы как считаете?» «Не знаю. У соседа угнали копейку. Через два часа нашли». Все от цели зависит. Взяли покататься и бросить одно, а на продажу или разборку другое, ну, плюс еще везение. А каких-то специальных методов, сами понимаете». Товарищ печально вздохнул. Он, конечно, понимал, город не деревня, особенно такой, как Питер. Едет сейчас кто-нибудь на его девяточке и пионер слушает, а может уже и не слушает, а колеса отворачивает. «Вы понимаете, не столько из-за машины обидно. Там дипломат остался, вот что главное. С деньгами? Нет-нет, хуже, если бы деньги. Там контракты, вернее, один контракт в двух экземплярах». «Что за контракт?» Товарищ еще раз тяжело вздохнул. «Югославская ветчина, знаете, в пятикилограммовых упаковках, два контейнера, через неделю машина приходит, понимаете?» «Не очень». Я коммерческий директор фирмы «Аркада». Вы могли видеть нашу рекламу в некоторых газетах. Не видел, но догадываюсь. Перепродажа? В общем-то, да. Поставка продуктов. В частности, югославской ветчины. Это не первая наша сделка с ними. Мы на рынке около двух лет. Интересно, какая в Югославии сейчас может быть ветчина? Там же пальба. Война войной, но жить-то надо. И они не только живут, но и, как видите, других кормят. Это у нас, если заваруха. Все, бросай работу, благоповод хороший. Представительства югославской фирмы в Питере нет, я езжу туда сам. Контакт с поставщиками хороший, они отправляют товар после 30% оплаты. Вы уже внесли эти 30%? Все 100, хорошо, если они не отправили машины. А если уже? Представляете, какие убытки? Не очень, пересключите быстренько. Шутите? Если машины в пути, через неделю они остановятся на таможне в Питере. Если контракта не найдется, товар не будет растаможен и поступит на склад. Таможенный склад. А не будет востребован, поступит в доход государства. Слетайте в Югославию, заключите дубль-контракт. Это не так просто. Несмотря на мои хорошие отношения с партнером, югославы вряд ли согласятся. Такие казусы, как сегодняшний, у них не предусмотрены. Там все напуганы русской мафией. Никто не рискнет по новой что-то подписывать. Решат, что русские замышляют аферу, деньги-то уже переведены. Они товар отправили, а получить его и растаможить — это не их проблема. Да, неприятная история. Стухнет ваша ветчина на отечественной таможне. Стухнуть и не стухнет, но если в течение недели контракт не найдется, мы понесем невосполнимые убытки. Я опасаюсь, что мы прекратим деятельность. «Почему?» «Потому что деньги на закупку ветчины мы брали в долг. Вернее, я брал. Чтобы вернуть сумму, мы будем вынуждены продать все вплоть до офисного оборудования. Вот и все в общем». Куракин замолчал и безразлично уставился в стену моего кабинета. «Неужели все так действительно безрадостно? Какова сумма долга?» Виктор Михайлович вздрогнул. «Что, ах, сумма! Около ста тысяч долларов!» «Я присвистнул. Дорогой чемоданчик!» Я бы его такой цепью к запястью приковал. Теперь вы понимаете, что сегодня произошло. Пальчики начали на ниточки распускать бедный шаров. Сделать что-нибудь. Позвоните в Югославию. Может, машины еще не отправились. Позвоню, но надежды мало. 90% что они уже в пути. Помогите мне. Помогите. Я не хочу вас расстраивать, но единственное, что я могу сейчас сделать, это дать информацию по городу, а дальше расчет только на удачу. «Если вы найдете дипломат машину можете оставить себе!» Я присвистнул во второй раз. «Как заманчиво!» «Мокр асфальт. Мечта детства. Будем кататься с Викой и Бинго по выходным. Здорово! Захотим, пойдем сюда. Захотим туда. Красота! Однако, секундочку, быстренько вернемся с небес на землю». Во-первых, подобных обещаний я наслушался ого-го. Уж болят. А во-вторых, машины я пока не нашел и где ее искать, понятия не имею. Хорошо, если Гаид мознет на шару, что весьма сомнительно. «Я все понял. Вот вам мой телефон. Если у вас появятся новости, сразу звоните». Куракин взял мою бумажку и спрятал в шикарном портмоне. Я быстро записал его объяснение, пообещал, само собой, разбиться в лепешку для общего блага и распрощался с беднягой. Сидеть успокаивать его у меня времени не было. В коридоре ждал следующий потерпевший с очередной птичкой под мышкой. Бросив в ящик свежеродившийся на свет материал, который через некоторое время превратился в уголовное дело, я вышел из-за стола и пригласил нового заявителя.